Все транспортные перевозки и передвижения, необходимые Обцинупру, в его повседневных связях с материками. На конвенции были два паритет капитана, советский и американский. Паритет капитан 1 второй и паритет капитан второй 1 Каждый из них был главным в момент несения вахты. Весь корабельный экипаж, соответственно, дублировался